«А сейчас мы с моим дорогим внуком сыграем вам прелестную сонатину Грига для флейты и фортепиано», — торжественно возвестила она. «Просим, просим!» — радостно подхватил Николай Павлович и несколько раз хлопнул в ладоши. Восьмой А глядел с вежливым ожиданием. На глазах у Димы выступили слезы. Тимка пробирался вдоль улицы, чувствуя себя бродячим псом, идущим по следу волчьей стаи. Лицо и руки были мокрыми от тумана, который никуда в темноте не делся. Фонари светили в вышине, как лица одноглазых призраков великанов. Прохожие выныривали бесшумно и пропадали, похожие на обитателей подводного мира. В одной из проходных парадных Все четверо бесследно исчезли. «Должно быть, зашли в квартиру», — подумал Тимка. «Странно, что не было слышно стука двери. Приветствия, голосов. Ведь дверь должны были открыть и закрыть. Допустим, открыли заранее и при встрече ничего не говорили. Но ведь затворить-то все равно надо. Защелкнуть замок». Парадная гулкая, как все в этих краях. Слух у меня, как у собаки. Почему же я ничего не слышал? Тимка поднялся наверх, до чердачной двери. Она была заперта. Спустился к подвалу. Подергал еще две маленькие дверцы в полуподвале, ведущие неизвестно куда. Тоже заперты. Хотя из-под одной как будто пробивается лучик света. Внезапно кто-то сзади закрыл ему глаза ладонями, как делают детишки в детском саду и прочие малыши. «Угадай, мол!» Тимка хотел было ударить локтем назад, но что-то удержало в последний миг. Вывернулся из кольца рук, обернулся уже все зная, храня на лбу тепло узкой ладони. — Маша, вот черт, черт! — Ты хороший следопыт, Тимка, — сказала Маша, — ловко нас выследил. — А то! Фирма веников не вяжет. — Но зачем? Закладывать толстую таю Тимка не собирался. Говорить правду о себе тем более. — Ты мне фант проиграла там, у Дмитриевского, и сбежала. — сказал он. Маша засмеялась. — Что ж, ты прав, — весело сказала она. — Нехорошо получилось. Загадывай тогда желание. Только... Маша на мгновение снова стала серьезной. — Не спрашивай, куда и зачем мы ушли. Это не мой секрет. Я не могу сказать. Загадывай другое. — Ты была там тогда, тогда, у водосточной трубы. «Ты спасала меня? Или просто привиделась мне сквозь кровавую пелену?» Тимка знал, что никогда не спросит, как бы ему ни хотелось. «Закрой еще раз глаза ладонями, как вначале. Я угадаю!» Дрожащим и хриплым голосом сказал он. Маша кивнула и пошла сзади. Тимка на мгновение прижал ее ладони своими, сухими и горячими, шумно втянул воздух ноздрями, запоминая.